Глава двадцать пятая. Таня вынула из кармана голубую ленточку. Еще раз прочла вышитый адрес. Этот район она не проверяла. Может, здесь кто-нибудь знает. Поодаль стоял газетный киоск. «Не знаю такой улицы!» Буркнули в ответ из-за прилавка. «Миллионная улица!» Громче повторила Таня. Газеты, висевшие на шнурке, лежавшие на прилавке... набухли от сырости, а может от слёз, в них были новости с фронта. Танины глаза невольно остановились на мелкой ряби букв. Или покупай газету, или уходи. Неприветливо прикрикнула киоскерша. Миллионную улицу она ищет, как же? Знаю я вас, жуликов. Таня отошла. Киоскерше видно лень было отвечать, а может она тоже устала и хотела есть. Пальцы занемели, будто в сетке было не 800 г, 8 кл. Из репродукторов медленно тикло. Казалось, они репетировали новый звук дождя военный, вместо мирного кап-кап. Прохожие шли мимо, угрюмо глядя на тротуар, прислушивались, не тикает ли быстрее. Быстрое тиканье обычно перерастало в сирену воздушной тревоги. Прохожих было мало и все озабоченные хмуры, та не выискивал лицо посимпатичнее. И опять поразилась все лица какие-то треугольные, носатые. Товарищ. Девушка точа остановилась, придерживая на боку сумку защитного цвета, в белом кружке красный крест. Из-под беретика весело торчались чёрные кудри. Миллионная недоумённо наклонила кудри санитарка. Не слыхала. Наверное, в другом районе, в новом. Почему? Ну, наверное, это по поэме Маяковского, 150 миллионов. Стихи советские. Значит, и район новый. На этот раз появилась хотя бы версия. Этой девушке объяснять было не лень. Только нечего, к сожалению. Что-то никто не знает. Пробормотала Таня. Кудрявая только рукой махнула. Знаешь, девочка, тут все теперь перемешалось. Кто в эвакуацию уехал, кто в Ленинград эвакуировался из других мест. Дом разбомбят, жильцов переселяют. Они и сами, небось, не знают, где что. Лучше бы тебе, конечно, встретить того, кто прямо на этой миллионной живет. И, прижав сумку локтем, быстро побежала дальше. Хорошенькое дело — встретить. И в каком новом районе? Вслух думала Таня, машинально шагая вдоль домов. Каменные лица невидяще смотрели перед собой. От влаги они казались больными. «Простите!» — подалась вперед Таня. Женщина была немолодая. Седые пряди выбились из-под шапочки. Почему-то она несла в руках подушку. А вы не знаете, где улица Миллионная? Может, в новом районе, знаете? Женщина с подушкой уставилась на Таню, словно та спросила по-китайски. Такой улицы больше нет. Наконец сказала она. Разбомбили. Прохожие рядом подняли подбородки. Женщина почему-то ужасно перепугалась. Ничего подобного. Ленинград осажен, но не сдаётся. Киев держится, и мы продержимся. Доблестные защитники города сдерживают натиск врага. Залопатала она, будто вслух читала газету, прижала к себе подушку и поспешила прочь. Дура какая-то, подумала Таня. Больше нет, но не бомбили, это как? Ну вот зачем взрослая женщина плетёт чепуху? Таня ещё раз вынула ленточку. Нет, всё верно. Написано почему-то с одной иностранной буквой, но ясно. Миллионная улица. Но почему-то никто не знает миллионной улицы. Прохожие брели, глядя себе под ноги. Никого спрашивать не хотелось. «Где же ты, Мурочка, где тебя искать?» Спросила Таня саму себя. На перекрестке она свернула. Тротуары мостовая здесь были мокрыми. Дождя же вроде и не было. Удивилась Таня. торчал зазубренный угол дома. Сюда недавно ударил снаряд. Дворничиха в фартуке складывала на тележку куски битого стекла. Та не обрадовалась. Уж дворники-то знают всё. Дворничиха собрала крупные прозрачные зубья, остальное смела метлой на совок. Потом взялась за шланг, направила его на асфальт. Вода побежала, понесла прочь красноватую пену. Таня примёрзла к тротуару. У самой стены лежала женщина. Ноги в носочках и сандалиях были вывернуты, как у куклы, руки поджаты под животом. Рядом валялся хлеб в овоське. На землю опустились носилки. Санитарки были в самых обычных платьях, разве что с повязкой на руке. Таня узнала кудрявую девушку. Та взялась за ноги, другая — за плечи. Перенесли тело на носилки. Секунду-другую санитарки озадаченно смотрели на хлеб. Положили и его. Взялись за ручки носилок. Иди отсюда, девочка, нечего таращиться, прикрикнула санитарка на Таню. И кудрявая тоже сердито отвернулась.